Глава восьмая. По мнению Андре, устроить жизнь значило не муж, там семья и дети, а определение меня в институт. Подъехав к очередному небоскребу, Андре пояснил, что это высшее учебное заведение межрасщелинных цивилизаций. Поднявшись на этаж управленческого состава сто пятьдесят мы вошли в дальний кабинет через приемную. Андре поприветствовал владельца данных апартаментов и представил меня. Какая у вас специализация? обратился ко мне мужчина в деловом темно-синем костюме. Весь его вид подтверждал статус ректора этого заведения. Он сидел за столом, пальцы летали над клавиатурой настолько быстро, что движения были смазанными. Креналь, мы это уже обсуждали», — почему-то недовольно произнес Андре, поставив передние лапы на стол. «А ты прекрасно знаешь, мои студенты учатся по интересу, а не по принуждению». В ответ мужчина ткнул пальцем в грудь Лиса что несколько не вписывалось в мое представление о ректорах. «Она всего несколько недель, как в нашем мире», — настаивал Андре. Его хвост начал вилять все резче, как маятник, туда-сюда, туда-сюда. Я даже мысленно начала считать, как на тренировках. Раз, два, три, четыре. И все же Криналь посмотрел прямо мне в глаза, так, как будто уже знал ответ. «Какая у вас специализация, Кристина?» «Бухучет», — со вздохом произнесла я словно признаваясь в страшном преступлении. А что нравится? На губах ректора появилась улыбка. Сейчас это не важно. Архивный идеально для ее состояния подойдет. Повысив голос, вставил Андре, а потом сквозь зубы добавил. Если захочет, может перевестись через год, не раньше, точка. Андре, выйди. Ректор указал Лису на дверь. Андре резко поставил лапы на пол с характерным стуком, но спорить не стал. Буду у окна в коридоре. Сощурив глаза, посмотрел он на меня, прежде чем закрыл дверь. Что он этим хотел сказать? Чтобы я чего не испортила? А что я могу испортить? Может, есть пожелание? Вернул меня к разговору ректор. Что же хотел мне сказать Андре? Я только развела лапами. Хорошо, тогда так и поступим. Сейчас я оформлю вас на архивный, а вы завтра подходите к 710 аудитории к 8. Пальцы опять залетали над клавиатурой. А потом он, остановившись на мгновение, оторвался от компьютера и подмигнул мне. «Только за знайки нашему не говорите». «Интересно, как он себе это представляет». Проигнорировав последнее предложение ректора, я уже собиралась поблагодарить, как жутко зазвенела сирена. Я отпрыгнула, как ошпаренная. Пригнулась и отвела уши назад, хвост сам прижался к задней лапе. «Что? Что это?» Я посмотрела на ректора из-под лобья. Мужчина, не обращая на меня внимания, вскочил и перепрыгнул через стол. В прыжке вокруг его тела образовалась белая дымка. Буквально одно мгновение, и вместо человека, уверенно переставляя огромные лапы, шел к выходу белый тигр. Я непроизвольно заскулила и попятилась к окну за стол. Тигр открыл пасть и, грозно проревев, вышел из кабинета. Дверь со скрипом закрылась, но почти сразу ударилась о стену. Сидя за столом, принюхавшись, почувствовала запах опилок и мокрой хвои. — Кристи! — позвал Андре. — Я здесь! — прошептала, стуча зубами, и высунула голову из своего убежища. Андре подошел, его взгляд быстро прошелся по моему телу от кончика носа до кончика хвоста. Оценив степень испуга, сочувствующе погладил меня по спине. Но так просто взять себя в руки не удавалось, и на протяжении всей дороги на улицу ушки мои были прижаты. Только когда мы сели в машину, я почувствовала себя лучше. И Андре смог объяснить мне, что это сработала пожарная сигнализация. Вероятнее всего, опять студенты эксперименты ставили в неположенном месте. — А почему он тигр? — Вы же... То есть мы же все лисы? — задала интересующий меня вопрос. — лекреонец, клан тигров. Он западных зеленых долин. — А много еще этих кланов? — спросила я, балансируя на бордюре. — Всего шестнадцать. Быстро выдал информацию Андре. «Но ты это будешь изучать в институте, и у меня есть предложение». «Какое?» – заинтересовалась я, любуясь, как переливается красноватым отливом шерсть лиса на солнце. Была бы я сейчас человеком, так бы и затискала в объятиях эту симпатичную мордашку. «Пошли в кафе пообедаем», – прервал мои мысли Андре. «Тем более ты мне этот поход задолжала». «Все-таки никакая это не мордашка, а хитрый матерый лис». Все настроение испортил. Нет, ну нормально? Задолжала я ему, видите ли. Нормально пригласить нельзя, что ли? Что я не так сказал? Все нормально. Перевела взгляд слиса на лобовое стекло. Кристи, не ври. Андре завел машину. А я не вру, мне просто говорить расхотелось. Ты когда злишься, у тебя шерсть пушится, и ты становишься похожа на шар. Напомнил мне Андре. Да чтоб его. Я только фыркнула и плотнее сжала губы. Сам он шар. До кафе мы доехали молча, но когда вошли еще в один небоскреб, тут я не сдержалась. «Нет, серьезно?» «Это кафе с панорамным видом. И да, лучший вид именно с крыши». Лис открыл мне дверь. Андрей оказался прав, и я оценила это в полной мере, как только мы сели за столик у витражного окна. Я завороженно смотрела вниз, боясь пошевелиться. Мы были настолько высоко, что смотрели на проплывающие облака сверху. Мне казалось, одно неосторожное движение, и я сорвусь в пропасть. Но напомнила себе, что тут стекло, и сразу стало спокойнее. Я посмотрела на верхушку здания напротив, и там был голубь. Он сидел, медленно вертел головой, и у него тоже светились глаза. Высокие технологии, мысленно хмыкнула я. О чем задумалась? Андре забрал у меня меню и передал его официанту, стоящему у нашего столика. Когда он успел подойти, я не заметила. А официант тем временем поклонился и ушел с папкой. Просто засмотрелась, ответила я, продолжая смотреть на официанта. Я все заказал. Тебе пасту, кофе и фисташковое мороженое. Хотелось попробовать что-нибудь из новой кухни, но раз уж все заказано, то в другой раз. Мысленно махнула рукой я. Странно, протянула я, а Андре посмотрел на меня вопросительно. На нас не смотрят странно. Мы же сейчас животные. Кристи, мы же в Линкрионии. Вон, смотри, за тобой сидит семейная пара, муж, и жена и трое детей. И все они животные сейчас. Я обернулась, и точно. Через несколько столов сидела семейная пара гигантских енотов. Мама что-то говорила малышу на ухо. Убедилась? Андре подал мне наполненный бокал, когда я повернулась. А откуда и зачем? Покрутила свой бокал в лапах. Напиток с виду был похож на шампанское. Ну как же, за твой день рождения? Андрей приподнял свой бокал. Чин-чин. Точно, мой день рождения. А я со всеми этими событиями и забыла. Хотя я особо не праздную. Так только тортик покупаю на работу. Чайку с коллегами попить. Пока не принесли еду, держи. Андрей вручил мне коробочку. Еще и подарок. Я еле сдержалась, чтобы не завилять хвостом. Осторожно взяв коробочку в лапы, поднесла к носу, понюхала, но понять, что за запах, не смогла. С трепетом открыла упаковку. Внутри был браслет, лаконичный, из белого золота. «Спасибо. Поможешь?» Я протянула подарок и лапу. Андре застегнул украшение. Это был замечательный обед. Мы ели, пили, разговаривали и шутили. А потом пошли гулять по городу. И опять шутили, разговаривали. Домой вернулись только к вечеру. И это был первый вечер, когда я не занималась макраме. А вот Андре не изменял своим привычкам. Он засел за своим столом, сосредоточился на бумагах. Я сбегала в комнату, захватила телефон и устроилась на кресле в кабинете у Андре. Потоптавшись немного, устроилась поудобнее и принялась писать сообщение маме. Я. Мама, связь все еще очень плохая. Мама. Бог с ней со связью. Ты чайные пакетики прикладываешь? Я хихикнула, прикрыв рот хвостом, и не стала расстраивать маму. Конечно. Мама. Кристина, хватит врать. Из-за своей беспечности мужа так и не найдешь. Я. УД, Уже. Мама. Подожди, за каплями сбегаю. Я продолжала хихикать. Мама. Срочно вези его домой. Бросай свою командировку и домой. Я засмеялась громче. Хм, хорошая идея. К маме твоей наведаемся в первую очередь после оборота. Я ойкнула. Это что получается? Он незаметно подошел и прочитал переписку? Укоризненно посмотрела в глаза Лиса. Раскаяния там не было ни на грамм. «Напиши, что мы приедем, но командировку бросить ты не можешь», сказал и отошел назад к своему столу. Я сидела немного обалдевшая. Андре посмотрел на меня и подмигнул. А я взяла и написала маме, как он сказал. Пусть теперь только попробует увильнуть. Утро началось раньше обычного. Неизменным был Мишель со своими тренировками. А вот потом меня ждал институт. «Прекрати нервничать», – возмутился Мишель, когда мы подошли к учебному заведению. «Как бы я могла, но не объяснять же ему, все равно не поймет. Терминатор». «Глубокий вдох и медленный выдох», – напомнил мне Мишель. Дышать не хотелось, но пришлось во избежание, так сказать, мести на завтрашней тренировке. Мишель показал, где что находится в институте и проводил его аудиторию на первое занятие. «После занятия возьмешь такси и домой». Я только кивнула в ответ, особо не вдумываясь, что он мне сказал. Мое внимание было приковано к студентам. Это были парни и девушки. Ни одной лисы. От этой мысли у меня по спине пробежал холодок. Так, глубокий вдох, медленный выдох и вперед. Я заставила себя поднять хвост. Проходя мимо ребят, улыбнулась. В аудитории выбрала место в середине. «Привет! Ой, ты новенькая, да?» Повернулась ко мне девушка. Ее лицо было усыпано веснушками, ресницы светлые и черные короткие волосы. Такое несочетаемое сочетание покрасилось? Ты новенькая? повторно задала вопрос девушка, привлекая мое внимание. Да, оторвала я взгляд от ее волос. Джоди, не приставай, подошел к нам парень. Вылитый она только мужского пола, и волосы у него были рыжего цвета. Он кинул сумку на пол, а сам сел рядом со мной. Я Ларя. «Брат вот этого недоразумения, а это Джоди!» — кивнул он в сторону девушки. «Кристина!» — представилась я. Джоди подалась ближе ко мне и принюхалась. «У тебя странный запах. Ты откуда?» Я впала в ступор. «Как-то раньше ко мне не подходили люди и не нюхали?» Ларри закатил глаза. «Я... я... я запнулась. Я с земли!» «Ой, как интересно! Это поэтому ты не оборачиваешься?» — затораторила Джоди. «Не можешь?» «Ну ничего, у нас, знаешь, какие преподаватели? Во какие!» Показала большой палец вверх, а потом и вторую руку сложила в этот жест. «Два лайка! Они быстро тебя научат! Правда-правда, вот увидишь!» Джоди хотела было еще что-то сказать, но замолчала. И вообще повернулась, когда в аудиторию вошел мужчина средних лет. «Здравствуйте!» — поприветствовал он, подойдя к столу возле экрана. «У нас новенькие!» — профессор поправил очки и посмотрел на меня. Подойдете после лекции, дам список литературы по материалу, который вы пропустили. Меня зовут Редмонд, а сейчас к новой лекции. Оказалось, что основное в этой теме мне уже рассказал Андре. Но детали остались непонятными, слишком много терминологии. Так и прошел учебный день. На лекциях я все-все тщательно записывала. От преподавателей получала список литературы, на переменах же мы общались с близнецами. Я рассказала про свой город кем работала, как познакомилась с Андре. Близнецы поделились со мной, что они коренные ликрионцы, но росли в другом городе с бабушкой. Папа и мама у них были научными сотрудниками и участвовали в исследовательских экспедициях в Новой Расщелины. Из одной такой экспедиции их родители не вернулись. Сюда приехали учиться. И как-то так незаметно к концу учебного дня мы подружились с ребятами. — Куда пойдем? — спросил Ларри, когда прозвенел звонок с последней пары. «Я хотела бы побывать в историческом банковском хранилище», – прошептала я, складывая тетрадь и ручки в сумку. «Хочу посмотреть расы линкрионии». И быстро начала пояснять, потому что видела, как интерес в глазах близнецов от похода в хранилище быстро сменялся скукой. Когда мы сюда ехали, еще в моей стране нас преследовала машина. Там был один тип, у него внешность странная. Я просто подумала, что если линкрионцы могут принимать человеческую форму, возможно, он тоже? — Здравая мысль, — похвалил меня Ларри. — Пошли, а по дороге расскажешь, как он выглядел. Он забрал у меня сумку и повесил себе на плечо.